кто прав. Глава пятая, часть первая. Бокси не знал, что именно хотел от него этот старый чернокнижник. И его это не волновало. Когда Вип идентифицировал себя, инстинкты самосохранения мимика взвыли, подобно сиренам. Он четко понимал, что это не тот противник, которого можно принимать легкомысленно. К сожалению, внезапная атака мимика была сорвана благодаря грёбаному магическому гребаному Наиболее вероятным виновником чего был фамильяр Синдзи, злобоглаз. Так как это была одна из специальностей этого вида. Плюс монстр прекрасно знал, что профессия чернокнижник полностью лишена какой-либо оборонительной магии. Ну и, кроме всего прочего, когда метательный нож ударил по барьеру, Бокси видел, как один из глаз демона вздрогнул. Но тот факт, что неожиданная атака претерпела фиаско, не был для него чем-то неожиданным. Никто не дойдет до сотого уровня, будучи небрежным. Но Бокси должен был хотя бы попробовать. В конце концов, лучший способ убить могущественного заклинателя — это расправиться с ним прежде, чем он смог бы отреагировать. И пока расправиться не выйдет. По крайней мере, пока жив этот назойливый злобоглаз. Вот потому Мимика побежал, поджав хвост. Он не знал конкретные профессии или атрибуты, которые имел старик. Но учитывая относительную слабость тела, что было общей чертой большинства заклинателей, у того не было шанса догнать монстра на своих двоих. И вскоре логические выводы мимика полностью подтвердились, поскольку Вип действительно не преследовал его. А вот его фамильяры... Что ж, это уже другое дело. Удивительно быстрая фигура песочного человека едва покрыла расстояние в 15 метров, когда Бокси почувствовал, как что-то большое неслось на него сзади. Не задумываясь, Мимик оттолкнулся от земли, послав своё тело в бок, едва избежав наскока адской гончей. Однако он не смог увернуться полностью, из-за чего его откушенная горящими клыками левая рука исчезла в одной из пастей твари. Оставляя за собой шлейф из чёрного дыма и всполохов искр, демон изменил направление, имея намерение повторно атаковать свою цель. Но на этот раз Бокси был готов. «Массовое отрицание!» Волна тёмного смога выстрелила из наспех отросшей левой руки Бокси, в то время как правая рука ухватилась за посох, взывающий пустоту. Двуглавая шавка бежала тупо вперёд, а потому смогла издать лишь удивлённый полускулёж, когда её массивное тело отбросило в противоположную сторону. Демон приземлился на бок и перевернулся один раз, прежде чем остановиться, зарыв когти в землю. «Теневые поты!» Следующее заклинание создало большое количество теневых цепей, которые выросли прямо из-под всё ещё ошеломлённого демона. Они обернулись вокруг его ног, шеи и тела, заставляя адскую гончую упасть на бок, крепко прижав к земле. Это задержит его на время. Хотя адская гончая может похвастаться лучшей среди демонов скоростью и способностями отслеживания, но их физическая сила уступала силе бесов, Другими словами, их боевой стиль был очень похож на разбойников или танцующих с клинком, отдавая предпочтение скорее точности и скорости, чем грубой силе. Их дикая натура также делала из них самых простодушных фамильяров, с которыми чернокнижник мог заключить контракт. Их действия легко предсказать и, как следствие, легко избежать. Опять же, только в том случае, если их оппонент не уступает им в скорости и имеет в рукаве парочку обескураживающих фокусов. Требования, которым Мимик подходил практически впритык. Бокси воспользовался этой паузой, чтобы отдать приказ миньонам, сводящиеся к одной простой задаче — прикрыть его побег. Рукастая и Смоки вместе держали рубеж, блокируя передвижение беса с палашом. Краснокожая демоница использовала все четыре руки, чтобы отбивать выпады гигантским мечом, в то время как расплавленный страж старался ухватить того за ноги. Ну, объективно говоря, их командная работа была ужасной. Кроме того, они, несомненно, были слабее, чем их оппонент, но поскольку схватка была два на одного, им пока что удавалось одерживать верх. Закуска летала в небе и бомбардировала злобоглаза с помощью огненных шаров и магмовых ракет. Однако её атаки не возумели должного эффекта, так как многоглазый паршивец без особых усилий отклонял её заклинания своей защитной магией. Что касается самого Вип, Когтистая держала его внимание на себе, нейтрализуя магию чернокнижника своими серповидными лезвиями со спины. Из-за активных действий её запас маны начал быстро иссекать, и вскоре она уже не сможет продолжать битву в таком же темпе. Чего нельзя сказать о чернокнижнике, у которого очки МП были почти полными. Будь все как обычно, когтистая просто приблизилась бы и снесла ему голову. Но из-за находящегося рядом с ним злобоглаза такой возможности не представится. Единственная причина, по которой она вообще могла что-то пока противопоставить столь мощному заклинателю, заключалась в том, что незначительное количество заклинаний чернокнижников были неэффективны против демонов. Словно в подтверждение этих слов, вместе с пронзительным воем адская гончая вырвалась из своих цепей, подарив мимику передых в несколько секунд. Демон зарычал, встал на лапы и снова бросился к цели. «Массовое отрицание! Теневые путы!» И сразу уперся мордой в затоптанную до пыли землю, позу, из которой только что выбрался. Бокси погонял в своей голове ещё пару идей, придя к окончательному варианту о том, что бегство было заведомо провальной идеей. Адское гончие и злобоглаз могли найти его по запаху, поэтому просто отбежать подальше и надеяться на лучшее было, по крайней мере, глупо. Не говоря уже о том, что это только вопрос времени, когда его фамильяров раздавит превосходящей мощью другой стороны. На вероятность того, что чернокнижник по доброте душевный отпустит его на все четыре стороны, мимик отбросил сразу, Возьмём хотя бы тот факт, что он сразу обратился к нему как «к господину Андервуду». А значит, что он здесь именно из-за него. Его летающий глаз-переросток, вероятно, уже обнаружил истинную личину бокси, как имитатора. А потому имелся немаленький шанс, что если он отпустит его, новости могут распространиться и добраться до одного крайне неприятного мастера-шпиона. Но если бегство невозможно, то как насчёт борьбы? Чтобы не собирался вычудить Бокси, это необходимо сделать быстро. Поэтому монстр не терял времени, сразу приступив к обдумыванию вариантов, базующихся на его возможностях. Говоря простым языком, лучший способ убить волшебного пользователя высокого уровня — отвлечь внимание и поймать врасплох. И убить, прежде чем они прочтут ситуацию. Использование Дриад — один из способов провернуть это. Но прямо сейчас Мимик никоим образом не мог ими командовать. Прежде всего, они слушались только маму, и воля старейшин Дриад не распространялась на фамильяра в боксе, поэтому, хотя они и могли понять, что это мимик, сомнительно, что они сразу же выполнят любое его слово. Особенно, если учитывать, как настоятельно он перед вылазкой приказывал им не светиться. Нет, даже с помощью Дриад монстр не был уверен, что всё пройдёт как нужно. У его соперника имелся злобоглаз. Пока этот демон находится возле своего мастера, любые грязные трюки, которые мог бы попробовать мимик, немедленно будут обнаружены. И поскольку Синзи был чернокнижником сотого уровня, было бы логично предположить, что он очень опытен в вопросах контроля над своими фамильярами и общался с ними без использования голоса. Короче говоря, если Бокси собирался что-либо сделать ему, ему необходимо вначале ликвидировать злобоглаза, Реальный вопрос заключался в том, использовал ли этот человек на своих фамильяров связь душ, как это делал Бокси. К счастью, у него рядом разлеглась отличная подопытная свинка, чтобы это выяснить. «Теневые путы!» Мимик обновил цепи, наложенные на адскую гончую, как только та начала всерьез вырываться. Затем он активировал непреодолимую силу, позволяя ауре потрескивающей энергии обернуться вокруг своей фигуры. Он схватил обеими руками посох, и поднял его над головой, будто бы тот был топором. «Разрез реальности!» Вместе с этими словами посох с оголовьем из маленького черепа полетел вниз, будто рубя невидимым клинком по невидимой цели, и несколько мгновений спустя что-то поразило связанную адскую гончую. Перед самым ударом появилась короткая вспышка света, словно сами солнечные лучи захотела продолжить движение мимика. Расколов одну из голов гончей надвое, и оставив глубокий след на траве за ней. «Ваша цель почти расколота». «Цель. ХП минус 3561». Из-за понесённых ран оставшаяся голова издала вопль боли. Мало того, что разрез реальности расколол левый череп на части, но он не остановился и продолжил идти прямо через шею и плечо, остановившись только когда он вспорол около трети торса. И хотя удерживающие его цепи также были повреждены этим заклинанием, сундучок не собирался позволять ему сбежать.